Вечер в вишнёвом саду. Утром мы поехали в аптеку. Заболевшей подруге нужно было купить что-то от ангины или от гриппа. В общем, у неё болело горло, и она всю ночь прокашливала. Первый таш аптеки объяснили мне, работает на рубли, второй на валюту. За прилавком стояла симпатичная блондинка с длинными ресницами, вежливая, но безразличная. "Не она же кашляет. Полоскание для горла есть у вас?" "Полоскание есть. Холодновато ответила блондинка. Одно, германское. Одно, огорчилась я. А хорошее? Блондинка пожала плечами. Мы не пробовали. Вмешался бывший со мной муж подруги. Покажите, пожалуйста, пожалуйста. Она вытащила из ящика коробочку с пространным немецким описанием. Это ведь химия, да? спросил я. А натурального ничего нету. Эвкалипт, календула. Слабое раздражение. Меркнуло под длинными ресницами. У нас одно полоскание, женщина, я же сказала. Ну хорошо, мягко перебил муж подруги. А внутри есть лекарство от ангины? Одно, скучая ответил блондинка. Одно есть. Можно описание? Можно. Она протянула лист бумаги, исписанный круглым почерком. Я ужаснулась. Иноземное лекарство, хоть и сулило вылечить горло и трахею, Зато обещала все возможные виды кровотечений, язву, сердцебиение, кишечные боли, головокружение и, кажется, полную потерю памяти. Кроме того, не рекомендовалось детям с рекамами инвалидам, лицам, страдающим астмой и беременностью, молодым матерям, кормящим младенцев. Братцов ничего сказано не было. Маша и Рашина посмотрели друг на друга, легко ли взять на себя решение судьбы близкого человека? Горло, конечно, болит и кашель, но ведь тут такое, не сравнить с горлом. Давай всё-таки купим, сказала я. Пусть хоть попробует. Не хочу, раздалось вдруг слева приятным бархатным басом. Нет, не надо мне белых и голубых не надо, только розовых. Розовых, требовала смогла черногривая дама в длинной норковой шубе. Розовыми должны были быть ватки, намотанные на палочки, которыми прочищают уши. не белыми и, боже, сохранение голубыми. Черногривая еле сдерживала рыдание. «Но класс!» — завистливо подумал я. «Кто это сказал, что Москва — столица мира?» — как в воду глядел. Сжимая в руке пакетик со смертельно опасным лекарством, мы спустились вниз. Похоже, что за рубли в Москве никто и не болеет. Все давно поправились и теперь только моются. При лавке первого этажа были плотно уставлены бутылями с розовым шампунем и пирамидами из мыла. Выздоровел. И давай быстро в ванну. Мой до да дыр. Чего у тебя там осталось? Впрочем, вру. Одно лекарство было и тут. Не веря глазам, я прочитала написанное тем же самым круглым почерком «Лучшее средство от шизофрении. Цена — 2800 рублей. Зря не купила лучшего лекарства. Вечером бы пригодилось». Вечером мы, моя американская подруга и я, были приглашены в театр. Шёл чеховский фестиваль, и в старом хате давали Вишнёвый сад. Тут мне придётся сразу обнаружить своё невежество. Никогда прежде я не слышала имени Питера Штайна, поставившего в Германии туманный последнюю пьесу Чехова. За два квартала до проездом хата машину пришлось оставить. Всё движение на этом пятачке земли было прекращено. Тысячеголовая толпа с ревом напирала на шеренгу сцепивших крепкие руки вооруженных милиционеров, которые, скрипя зубами, еле сдерживали ее натиск. Голос в рупоре угрожал. «Пропускаем по десять человек. Без билетов никто не пройдет. Предъявляйте билеты. Впереди еще три заслона. Без билетники зря стараетесь». Толпа в ответ только ревела и напирала единой, бурно дышащей грудью. Опять я ужаснулась своей отсталости, Господи! Вот ведь, оказывается, как это важно, Питер Штайн, и все до единого его знают. Побросали дела, грудных детей оставили без присмотра, берут штурмом старенький МХАТ, потому что жизни им нет без немецкого вишневого сада. Как-то само собой случилось, что и нас вдавило в эту жаркую телесную гущу. Не коснувшись ногами земли, мы взмыли вверх, туда-сюда обратно, дух захватывает. туда-сюда обратно. ах, здорово. девушка, что это у вас из кармана торчит, кинжал, что ли? вы меня всего продырявили. сами вы кинжал. люда, ты где держишься? держусь. держись, люда. а вчера на дяде ване было ещё хуже. ну да. да? а ничего прорвались. впереди мячиком подскочила, потерявшая всякую форму голова моей американки. рот её был в ужасе открыт. Может ей показалось, что мы попали на похороны Сталина, который она запомнила по недавнему фильму Кончаловского Ближний круг. Вдруг чья-то холодная рука цепко схватила мою руку. Поглянувшись, я увидела Свету. Не зачем объяснять, какую именно Свету. Интересно только, что эту самую Свету, не близкую свою знакомую по переводческому семинару, я видела последний раз лет 8-9 назад. Изменилась она не слишком. Такая же черноглазая и голос тот же. Билет у тебя есть? так словно мы вчера расстались, спросила она. Есть, поддавшись этому тону и одновременно чувствуя желание проглотить таблетку от шизофрении, ответила я. Но тогда я тебя не выпущу, твёрдо сказала Света. По одному пройдём. Опять мы взмыли над землёй, крепко держась за руки. Рядом легонько ойкнула какая-то нетренированная старушка. Что-то тебе давно не видно? Небрежно сказала Света, паря в воздухе: "Где пропадаешь ты? Не видно?" удивилась я, проглотив комок холодного осеннего воздуха. "Вообще-то я в Бостоне живу. Все за американцев повыходили", весело засмеялась она. "Ну и как тебе с ним?" Я не успела ответить, мощная волна поднесла нас прямо к разгречённым милиционерам. Сзади сильно надавило, что-то хрустнуло, и мы прорвались. Остальные заслоны были сущими пустеками. Так, бабульки в беретиках в раздевалке черноглазая Света выпустила мою анемевшу руку. Я ж тебе говорила, что пройдём. Ладно. Встретимся во втором антракте, пирожных поедим. Помнишь, как в ЦДЛ ели? Ещё бы не помнить. Неверной походкой приблизилась моя американская приятельница, поправляя перекрутившуюся в уличном бою юбку. "Иришечка", сказала она с сильным английским акцентом по-русски. Потом по-английски: упавшим голосом. Ты знаешь, что пьеса будет на немецком языке? Восхищение охватило меня. Значит, все эти люди, прорвавшиеся сюда, рискуя жизнью, не только любят Чехова и неизвестного мне Питера Штайнера, но и немецкий, неправдоподобной трудности язык выучили. Аида Москва, столица мира. Сдерживая волнение и всеми порами впитывая звуки, запахи, шелесты московского театра, Эту забытую праздничность, которая всегда предшествовала началу спектакля, я прошла в первый ряд, как было указано в билетах. Американка за мной. Мы сели. Прямо перед глазами была пустая сцена старого Мхата. Время сместилось, пространство раздвинулось. Сколько мне лет, господи? Где я? Здесь ли мы с отцом смотрели когда-то синюю птицу? Погасили свет, театр притих. Вдруг прямо на нас Выскочил неизвестно откуда взявшийся маленький гражданин в костюме и белой рубашке с галстуком, лицо разбойника, схватил за руку мою американку. "А ну, уходите с моего места живо!" Просто даже не знаю, как и прокомментировать эту сцену. Но ну, не принято в американских театрах хватать за руки незнакомых женщин. Нет в этой стране такой замечательной раскованности. Не доросли. Кроме того, ведь и по-русски тоже не все понимают. Бедная моя подруга чуть не потеряла сознание. Что этот человек от неё хочет? Покажите билет, бушевал разбойник в костюме и галстуке. Проваливайте с моего места. Вокруг недовольно зашуршали. Девушка, встаньте и уйдите, раздались сердитые голоса. Наглость какая, села куда захотела. Побыстрее, сейчас спектакль начнётся. Понимая, что ничего другого не остаётся, я вскочила со своего места, уступив его галстуку. который сразу же развалился, шум на дыша, и торжествуя победу, задевая за колени, извиняясь, я протиснулась к дверям, где в три ряда стояли безбилетники и чернели силуэты осветительных приборов. Винтившись между двумя симпатичными юношами и до боли вытянув шею, чтобы видеть хоть боковой срез сцены, я замерла в ожидании. Всё равно мне было хорошо. Москва, МХАТ, с места согнали. Сколько мне сейчас, почему я здесь? Занавес поднялся, и громко стуча каблуками вбежала русоголовая женщина, задыхаясь и крича что-то по-немецки. Я догадалась, что это была Варя. Начался спектакль. На сцене говорили, кружились, называли друг друга. Аня и Петя плакали, шея моя заболела от напряжения, и я повернулась в сторону зрительного зала. В неверной полутьме белели лица. Ни ниловкости ни скуки не было в этих внимательных, блестящих глазах, устремлённых на Аню и Петю. У меня вдруг заныло сердце, ведь это в городе, где простой батон белого хлеба стоит 22 рубля, а заболевшее горло и прополоскать нечем, в городе, где никто не знает, что тебя ждёт завтра. В антракте, оторвавшись от своей американки, я стояла, прижавшись спиной к колонне, чувствуя радостную свободу от того, что здесь меня никто не знает, не жужица со всех сторон здравствуйте-здрасти, как на всех эмигрантских сборищах стояла и смотрела. Проходили мимо постаревшие актёры и актрисы, худые, длинноволосые театралы, интеллигентные, скромно одетые женщины под ручку, разные проходили люди. На стенах пистрели фотографии, Вот и чернобровый книпер, которую моя бабушка презирала за то, что та о Чехове не заботилась, а только притворялась. Как висела эта фотография 30 лет назад, так и висит. Перед началом второго акта выяснилось, что любитель хватать за руки незнакомых женщин был совершенно не прав. Его место оказалось с другой стороны, старенький билетёрша пиучестый дель разбойника. Что нас иностранцы подумают? Вы бы прежде чем сгонять женщину желостливый кивок в мою сторону. В билете бы посмотрели, где вам садиться, а и стоит какой. Хулиган пытался извиниться на корявом английском, шаркал ногами, скрипел тесным галстуком. Ничего, помирились. В муромских лесах тебе место, а не в Омхате, зря наряжался, злорадно подумал я, расцветая улыбкой в лицо обидчику. Занавес поднялся. Вся сцена была щедро завалена соломой. Золотели снопы явно привозного, не отечественного происхождения, уж больно чистые и красивые, как на картинке. Но то, что это была настоящая солома, я ручаюсь. С первого ряда не перепутаешь. Появились гуляющие под зонтиками Любовь Андреевна, Петя, Аня, Варя, Лопахин и Гаев, на которого моя отчаянно пытавшаяся понять содержание происходящего американка показала мизансцену. Чем муж? Да не чей, с досадой шипнула я. Ничей он не муж, бездельник. Живо говоря непонятное, герой мужчины начали закуривать, жестикулируя и рискуя уронить горящую спичку на эту чистую золотую, только и ждущую, чтобы вспыхнуть солому. Подруга моя помертвела, что они делают. Мне тоже стало не по себе. Ну покурили и хватит. Нет, пожалуйста, вот и Трофимов уже, кажется, в чём душа держится, а туда же. задымил по пирожской, развалившись тгой, глядя в небо, размахивает рукой с неверным огонёчком, верит в будущее. У нас бы, просвестила мне в ухо американка, пожарный департамент за такое, ты знаешь, что у нас бы было. Ведь посмотри, мы даже выбежать не успеем. Двери заблокированы. Двери действительно были плотно заблокированы телами готовых насмерть безбилетников, и сквозь них нам, загоревшимся первыми, прорваться было бы труднее, чем через цепь нерадивых милиционеров. Наверное, хитрый Питер Штайн подговорил своих актеров всласть покурить на опасной соломке, вкладывая в это явно символический смысл. Играла русская интеллигенция с огнем, и, поглядите в зал, доигралась. По мысли, конечно, глубоко, я не спорю, но уж больно рискованно. И затянуто, ужасно затянуто. Зачем надо было Шарлоту выпускать туда же, в золотые стога, с её фокусами? Взяла эксцентричная особа в рот три деревянные палочки, подожгла, и все три запылали на сцене гул немецкого восхищения, а у моей американки нос в холодном поту. Так весь второй акт и промучились, быть или не быть. Занавес опустился под рукоплескания. Оказалось, что кроме нас, избалованных бостонскими пожарниками, Если огонь тушит, нету огня, на всякий случай приезжают. Никто не обратил на смертоносные трюки никакого внимания. За пирожными в буфете была длинная очередь, и мы стоять в ней не стали, хотя есть очень хотелось. Знакомая нам дама с центрального телевидения подвела мою американскую подругу к седому, с напряжённо смеющимся взором Никите Михайлову. Я люблю ваш фильм "Раба любви". Страстно сказала американка по-русски. До неузнаваемости изменившийся Михалков приподнял брови и дрогнув усами, ответил по-английски: "Помилуйте, это так давно было, я и сам его плохо помню. А последнюю мою картину вы видели?" Короче, разговор завязался, и я отошла. На лестнице столкнулась лицом к лицу с грустным Колягиным, потом ещё с кем-то из постаревших, памятных по прошлому, симпатичных и, как это всегда бывает со мной в Москве, вдруг почувствовала приближение тоски. На сцене плясали, топали каблуками, шел веселый, жутковатый бал, затейный и беспечный Раневской, катились по полу последние золотые из ее бархатного ридикюля, кавалеры приглашали дам, русоголовая Варя, громыхая связкой ключей, кричала единственно знакомое мне слово «Шнель! Шнель!» и била кулаками бородатого лопахина. А тихо, родная Москва моя, не боящаяся пожаров, заворожённо смотрела на них и слушала, покашливывала в платки. Конец книги. Сентябрь 2017 года. Звук режиссёр Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.